Глава 104. Понял. В Анбуоле было всего два варианта – отступить или продолжить погоню. Если он выберет первый вариант, тогда упустит духовный корень восемь цуней, но сможет избежать атак шестерых студентов. Именно этого они и добивались – не дать ему заполучить столь ценный приз. Им не хотелось, чтобы к нему в руки попал этот духовный корень. Будь это кто-то другой, то они бы никогда так не переполошились. Еще во время погони между ними шла ожесточенная борьба. Никто не хотел позволить другому победить. Если Ван Боулы решит включиться в это противостояние, ему придётся продемонстрировать небывалое боевое мастерство. Ведь против него единым фронтом выступит все шестеро студентов. Проклятье! Думаете, так легко уступлю? У меня золотое тело и множество хромических артефактов! Я никого из вас не боюсь!» Спокойно принял решение Ван Боулы. Устремив взгляд вперёд, он побежал ещё быстрее. На ходу он взмахнул правой рукой, выбросив из бездонного браслета десятки маленьких печатей и летающих мечей, тхармических артефактов. Причём это было ещё не всё. В шестерых нападавших ещё отправились десятки верёвок, судя по свечению, это тхармические артефакты. Вслед за этим Ван Буэлэ призвал пурпурного дракона из нефритового кулона, а также достал десятки шариков, которые могли превратиться в барьеры Золотого Колокола. И, наконец, он нацепил лично модифицированную им боевую перчатку. Он был полностью готов к бою. С более чем сотней дхармических артефактов его аура приобрела пугающий оттенок. Но всё это не показывало той решимости, которой был преисполнен Ван Буэлэ. Пришёл черёд самого сильного козыря. Автоматоны! Очередным движением руки Ван Буэлэ извлёк более сотни автоматонов, вставших перед ним плотным живым щитом. Шестеро преследователей с изумлением увидели, как на них подобной огромной волне наступает батальон автоматонов. Ван Буэлла грозно заречал, и вместе с Золотым Мурем Кровавого Отцы бросился вслед с духовным корнем восемь цуней. В этот момент он выглядел как человек, способный повелевать бурями, очень грозно. «С дороги! Духовный корень мой! Даже не пытайтесь увести его у меня!» Те, кто находился на некотором отдалении, видели появление небольшой армии автоматона в боевом построении на стадии древних боевых искусств и рои брошенных храмических артефактов. Выглядело это всё крайне внушительно. Ли И вместе с остальными занервничала. У всех шестерых всё внутри похолодело. Как справиться с таким количеством тхармических артефактов? Никто не ожидал от Ван Буоле такой решительности и того, что он без колебаний поставит всё на карту. «Ван Буоле, ты спятил? Зачем выкладываться на полную? Это же не единственный духовный корень в восемь цуней!» Не только Ли И растерялась. У Фэнь, Цян Мэн, Чернокожий Юноша и остальные не могли понять, почему Ван Бола так жёстко отреагировал на их атаку. Эта растерянность породила в их душах сомнение и неуверенность, однако они не могли отдать духовный корень, который был практически в их руках. У Уфэнь прикусил язык и сплюнул немного крови. Пока он бежал, кровь трансформировалась в ещё одну ладонь из кровавого цы, которая усилила его атаку. Ли и остальные заскреждали зубами и тоже обратились в бой. Их техники культивации, тхармические артефакты, ядовитые туманы и магические формации отправились навстречу огромному количеству тхармических артефактов и батальону автоматонов Ван Раздавшийся грохот услышали все студенты четырёх великих ДАО Академий, находившиеся на месте событий. Пока оглушённые молодые люди хлопали глазами, верёвки Ван Буэлэ уже работали в гуще сражения. При изготовлении Ван Буэлэ их серьёзно модифицировал, первое пвила кровавой циуфании взорвалась, Во взрыве была уничтожена созданная им ладонь. Тем временем летающие мечи под управлением силы магнетизма Иван-Буэлэ приближались к огненному кулону из нефритали И. Клинки были оснащены начертаниями самоуничтожения, поэтому после контакта с другим объектом они взрывались и наносили ещё больше повреждений. С грохотом они ударились об огненный кулон до тех пор, пока он не сдался под их натиском. В итоге взрывы невероятно быстрых мечей погасили силу колонна, однако тот не разбился, а просто отлетел назад. Что до десятков маленьких печатей, их целью был не чернокожий парень Ли Фен или Чен Лин И, а Цянь мэн. Ядовитый туман всерьёз пугал Ван Бу Ле. Получившийся от взрыва крохотных печатей ветер разогнал туман и явил множество ядовитых насекомых. Большинство самых опасных особей разорвало на части взрывом. «Ван Бу этот хромический артефакт или бомба?» Гневно воскликнули ли и остальные. Все дхармические артефакты Ван Буэлэ были снабжены функцией самоуничтожения, что многие могли бы счесть подлым. В схватке один против шестерых он был вынужден прибегнуть к этой тактике. Предметы взрывались настолько быстро, что за ними невозможно было уследить глазом. Тхармические артефакты остановили трёх противников Ван Буэлэ. Автоматоны с живой стеной налетели на духовные сокровища Ли Фэна и чен Линь И, а также на магические формации чернокожего парня. Их было слишком много, поэтому они не только погасили энергию от этих атак, но и бросились к сражающимся. Автоматоны были очень крепкие, к тому же они могли двигаться, будучи повреждёнными. В таком хаотичном сражении молодые люди просто не могли не нервничать. Ван Буоле, защищённый десятью слоями барьера Золотого Колокола и Пурпурным Драконом, смог выдержать атаку своих оппонентов с обеих сторон. Во внезапном рывке он возник перед духовным корнем. «Может, уже уймётесь?» «По возвращении назад угощу всех нам Я забираю этот духовный корень, ладно?» С добродушным смехом сказал Ван Буэлэ. С самого начала ему был нужен только духовный корень. Он атаковал только для того, чтобы остановить Ли и других преследователей. Под прикрытием воцарившегося хаоса он напал на духовный корень. Духовный корень 8 Цуни был непростым противником, но его ранее уже успели ранить. К тому же его задела волнами от взрыва артефактов. К этому моменту он демонстрировал признаки скорого распада. От удара Ван Буоле по всему телу Духовного Корня расползлись трещины. Чувствуя близость успеха, Ван Буоле с улыбкой ударил кулаком в грудь Духовного Корня. Он был абсолютно уверен, что его цель разобьётся. Ли и остальные с тревогой смотрели на них. Внезапно в глазах чернокожего парня из филиала Академии Белого Оленя появился жестокий блеск. Он достал старинный компас с магической формацией и со всей силы надавил на него. «Тело! Печать!» – воскликнул он. Из компаса вырвался ураганный ветер. Волосы юноши с компасом растрепало. Духовная энергия в округе стала невидимым бурлящим океаном, который со всех сторон начал стекаться к Ван Буэлэ, словно собираясь трансформироваться в печать. Ван вздрогнул. Контратаки от этого парня он совершенно не ожидал. Вдобавок к этим дело не ограничилось. Несмотря на капающую сгуб кровь, парень с компасом низко прорычал «Магия! Печать!» Духовный цип отёк не к Ван Буэлэ, а к центру компаса. Расходящаяся от него энергия нарушила связь между автоматонами и начертаниями их духовных заготовок. Автоматоны задрожали, а потом застыли, словно их парализовало. Пятеро других студентов, не теряя времени, даром побежали к Ван Буэлэ. Разве такое возможно? Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. Наличие силы для сражения с экспертом истинного дыхания не означало, что у него имелась их способность подавлять оппонентов одной силой давления. Поэтому он никогда не зазнавался или смотрел на лучших студентов других академий свысока, глаза Ван Буэлэ блеснули, золотой океан кровавого отца забурлил столкнулся с исходящейся со всех сторон духовной энергией. От их столкновения золотое сияние Ван Буэлэ стало ещё ярче, по всей округе прокатился грохот, ему удалось остановить печать. Не теряя ни секунды, Ван Буэлэ воспользовался заминкой, чтобы ударить духовный корень. «Давай!» Когда ли и вместе с остальными добрались до них, духовный корень уже рассыпался на зелёный туман. Через кулак туман проник в тело Ван Боле, где заменил духовный корень всем цуней. В дантяне теперь находился духовный корень длиной в 8 цуней. Обретё новый духовный корень, Ван Боле радостно рассмеялся, потом быстро убрал оставшиеся артефакты с автоматами в бездонный браслет и бросился бежать в противоположную сторону. Давайте не будем драться. «Братья и сёстры, я, Ван Буэлэ, сдержу своё слово! После возвращения с меня ужин! Деньги не проблема, ведь я с факультета от храмического оружия!» После того, как Ван Буэлэ у всех на глазах поглотил духовный корень, чернокожий парень с расстроенным вздохом убрал компас, отказавшийся от дальнейшего участия в сражении. «Ван Буэлэ, до да кого вообще волнует ужин?» – в ярости закричала Ли И, но и она тоже остановилась. В своём негодовании она всё же понимала, что случившееся нельзя обернуть назад. Им всем следовало принять потерю духовного корня, не весело улыбнулся. Сянь Мэн скривилась и со свирепым огоньком в глазах посмотрела в спину удалявшемуся Ван Буэлэ. Все понимали, хоть Ван Буэлэ и украл у них духовный корень, за эту короткую схватку он показал всем, насколько был опасен в бою. В поединке один на один ни у кого из них не было против него шансов. Это понимали все. «Этот толстяк слишком силён. У него столько хромических артефактов. Как вообще противостоять такому?» Лифэны, Чэньлин и Горько рассмеялись. Переглянувшись, они со вздохом отправились на поиски другого духовного корня длиной в восемь цуней.